Пусть вечно в чаше плещет напиток золотой, Пусть вечно в сердце блещет твой образ молодой. Бог не дал благодати, раскаяния и слез, Да я б не мог и взять их. На что мне дар такой?